глава 17 10 Сы. империя марамар столица Эрена. территория академия искусств магии и меча дворец Ранней зари Передивших нутро мыслей много. И если не сказать совсем грубо, все очень нерадостны. Ничего не предприняв, Ву решил отходить до ранней зари в надежде детально все обдумать, а что-то и придет в голову. Он, внутренне разбитый и опустошенный, пытающийся цепляться за любую воображаемую помощь, искал воду, инстинктивно полагая, что в этой стихии ему сейчас будет комфортней — Глядишь, и какие замыслы появятся при помощи незаменимого пибио нужное, а именно дождевую купальню так здесь назывался душ нашел почти сразу по прибытии на самом деле вещь оказалась даже очень достойной маленькая зала сверху льет дождь с большим выбором любой интенсивности и температуры снизу все зашито в теплое дерево и ни одного острого угла наверное сейчас старался ни о чем не думать просто мок, как жалкий цуцик, впервые попавший в хорошие руки и теплую воду. На там похоже, эта водная феерия также зашла. Разумная колония, эти микроэстеты, блин, предпочли не покоиться браслетом на ноге, а нежиться рядом в виде мокрого полотенца, а как же. То, что нравится хозяину, априори и им в кайф. И все же, как он не пытался сохранить эту своеобразную медитацию, Настал момент, когда пришло понимание, что пора Пора действовать И Ву тихо монотонно заговорил Фух. Итак, что мы имеем? Скорее всего, несколько десятков тысяч заключенных за силовой решеткой в руку толщиной Плюс магические оковы на каждом И даже если их освободить Как эту массу народа провести во дворец? Тут и за год не справиться «А еще есть пять охранников, каждый из которых значительно сильней. Да что там, на порядке сильней. А ну вот еще из радостного. Попытка, получается, у меня всего лишь одна. Любая неудача и на девятом уровне будет не протолкнуться». Ву уже достаточно хорошо понимал, что требуется. А именно, уничтожить пятерых охранников обязательно одним ударом, так как второго у него точно не будет. Затем как-то заблокировать работу большого портала, обязательно не разрушив его, так как вывести людей впоследствии можно только так, а перед этим каким-то образом вскрыть решетку купола и снять с каждого узника магические путы. Нельзя сказать, что идеи совсем не приходили в голову. Приходили, но все какие-то из области «вдруг получится». Хотя на все эти явные неразрешимости у него все же имелась одна стопроцентная палочка-выручалочка. Озарение демиурга. В голове каруселью крутилось. «Как же! Как получше да поверней прибить вас, вампиры мои ненаглядные!» Перебрав жемчужины все имеющиеся возможности, от черной артагони до проклятого кинжала, остановились на самой сильной своей стороне. Наличие высокого значения ЦИ. Порядком помаявшись, решили, что возможность, хоть и зыбкая, все же имелась. «А что? Версия вполне рабочая», — с довольным видом обронил Ву. «Если максимально вложиться ЦИ в удар щитом, по идее такой таранный джеб должен безвозвратно обрушить кровососов на защитную решетку, но только при соблюдении двух условий. Враг находится кучно» и рядом с решеткой. Ну вот, хоть что-то не кажется невыполнимым». Подумал Ву, заспешив в портальную дворца, даже не заметив, как при первых же его движениях на Ниты мгновенно восстановили защитное снаряжение. Портальная дворца встретила его мягким освещением и полезным для него сейчас минимализмом. Вышедший на тропу изыскательства и экспериментов походил кругами, помаялся вокруг портальной стелы, словно хищник, и обратился к оберегу синий. Сразу обратило на себя внимание изменение уровня биома развиваемых диверсионно-боевых навыков. Теперь там значилось «ученик». «Опа! А я ведь, можно сказать, почти не использовал эту приобретенную от Сини фишку. И что же это получается? А, скорее всего, вот что. Если и фиксируется рост уровня, то совокупно сразу на все, что есть — Это хоть как-то объясняет подъем всего на одну ступень. И это за два с половиной года треклятой круглосуточной тренировки. Пара выводов из произошедшего сложилась тут же. Не стоит хватать все подряд, что идет в руки, пусть и очень заманчиво. Прежде надо хорошенько подумать. И второе. Почаще использовать весь арсенал, иначе подобная кривобокость не только затормозит развитие, но и, скорее всего, рано или поздно приведет к фиаско». Далее, с вполне хорошим настроением, Ву, зажав в руке энерго, дотронулся до портальной стеллы и сказал «Показать маршруты!». Ожидаемо список возможных перемещений выскочил приличный. Не считая второстепенных этажных, 26 полноценных маршрутов. Отдельной графой значилось «Ущелье дракона Вига». Походу, этот секретный отдел значился в списке только благодаря присутствию Ву в портальной. Но работающий в режиме ожидания портальной задействовал подсвет трех сестер из-за берега Сини. Эффект превзошел все ожидания. Показалось, что само пространство как бы значительно расширилось, при этом заметно потемнев. Такая обычная северная ночь. Зато вся схема этой портальной вспыхнула узором силовых линий с ослепительной яркостью узловыми сосредоточиями из кристаллов. А уже примерно через час, при помощи жемчужины, они полностью разобрались, как работает этот портал, и, видимо, остальные не должны принципиально отличаться от этого дворцового. Как оказалось, в самой Стэнли находилось три кристалла. Два огромных, идеально ограненных в размер теннисного мяча, нижний — отправляющий, а второй тот, что выше — принимающий, а вот расположенный над основными кристаллами мутный небольшой пятигранный стержень, заостренный с двух сторон — отвечал за этажи самого дворца. Самым же неожиданным и интересным, как оказалось, являлась сама портальна, и по ходу в переносах она играла главенствующую роль. По всему периметру портальной, на разных высотах с углублением в камень на метр, находились большие граненные кристаллы каплевидной формы. Сразу бросилась в глаза их явная нацеленность длинным острием». Этих каплевидных кристаллов оказалось двадцать семь, что соответствовало количеству дальних маршрутов, включая ущелье Вига, что вполне подтверждало ранние выводы. От греха подальше Ву решил ставить опыты с верхнего этажного кристалла, идущих от него вверх силовых линий. И проще, и сразу можно проверить. Да и риска меньше. В случае чего ходить можно и по лестнице. «Поехали!» Проникновенно воскликнул Ву, и параллельно запустил еще один атрибут «Берега Синий» — теневое поглощение. Несмотря на отрадное понимание, что два атрибута без каких-либо проблем работали параллельно, Ву буквально нутром ощутил увеличивающийся расход манны, до да такой, что даже Ци одномоментно просел сразу аж на одну единицу. М «Да, получается, теневое поглощение сверхзатратный дар дары, пока непонятный». На первый взгляд, вон, ничего в окружающем не изменилось, но ну, кроме дополнительного потемнения. Однако Ву почти сразу изменил свое мнение о неприятности, как только сделал первый шаг в этом измененном оберегом пространстве. Как оказалось, все силовые линии загустели, что ли, стали плотными, и, проходя сквозь них, уже приходилось применять какую-никакую, но силу. При первых же пробах манипуляций открывались невероятные перспективы, хотя бы уже понимал, чтобы раскрыть весь этот потенциал нового для него атрибута, даже при самом осторожном предложении потребуются многие и многие годы. Он без каких-либо усилий мог гнуть голыми руками силовые линии, соединять, источать их, изымать целые линии, насколько рук хватит, Правда, если соединения линий держались не отторгаясь, то разрывы достаточно споро восстанавливались. Ожидаемо лучше всего себя показали иглы из сини. Эти тоненькие иголочки для акупунктуры намертво блокировали любую силовую линию, и, что удивительно и достаточно зрелищно, после отзыва теневого поглощения и подсветки трех сестер иглы продолжали висеть в воздухе. С замиранием сердца Вуда тронулся до стеллы и тихо сказал Маршруты! Перед глазами развернулся уже привычный список. Он без каких-либо колебаний ткнул пальцем. Ничего, перемещение на второй этаж не произошло. Повторил еще и еще портал не сработал ни на следующий этаж, ни на последний. Для подстраховки пробежался по этажам и на каждом попытался переместиться вниз. Ничего. Совсем ничего. Даже сообщений никаких не всплыло. Обратно летел, будто на крыльях счастья. В портальной словно ничего не происходило, разве что парочка блокирующих иголок, вызывающе висела над стеллой. Попытался их забрать. Не тут-то было. Даже на «Микрон» не удалось сдвинуть — Казалось, на длинное, тонкое тело иглы можно и тонну повесить, хотя со всех сторон эти две тонкие упертости окружала обычная, несязаемая прозрачность. «Ну, тогда пятимся назад», — ухмыляясь, сказал экспериментатор. «О, если бы кто-нибудь из преподавателей, томящихся сейчас на девятом уровне, воочию увидел эти безрассудные изыскания, обязательно подумал бы, поцелованный богом псих». В охотку и с предвкушением Ву запустил теневое поглощение, вновь отметив, как ухнула в небытие целая единица ци, зато иглы высвободились без каких-либо проблем. Аккуратно уложив иглы, теперь не только для акупунктуры к остальным, Ву отсритовал воображаемому в небесах дракону Вига. «Великий, я не подведу!» А затем, склонив голову, совсем тихо прошептал. «Похоже, у меня...» Уже есть второй козырь в рукаве После мытарств на кругу ртути Он хоть как-то стал контролировать свое ци А теперь, присев к стене И отметив это дело поеданием Эфи Он вдруг ощутил полностью восстановившиеся ци Это ж с какого рожна нам такое счастье привалило Не иначе, как моя драгоценность Лоза древних богов Так, и это надо не откладывая проверять. Сказано, сделано. Ву уже в какой раз запустил один из атрибутов оберега синий теневое поглощение. Привычно наступила странная белая ночь, в без удержу сожравшая единицу Ци, а затем, уже через несколько минут, ценность Эфи значительно выросла. Предельно довольный, Ву двинулся обратно к девятому уровню. «Там, на достаточном удалении от предстоящего места действия, он провел в наблюдениях почти трое суток, дотошно отслеживая несение службы охранниками соит И только когда понял, как здесь все устроено, вычислив лучшее время для диверсии, вернулся во дворец и хорошенько выспался». А уже на следующий день... Ровно в полдень он находился так близко от ненавистных врагов, что чувствовал каждую тонкую веточку своей странной наколки на груди, будто кричащей болью «Бей! Круши! Убивай!» Ву в очередной раз держался, пытаясь отрешиться от пульсирующей боли, проговаривая про себя. «Холодный расчет! Холодный расчет! Только холодный расчет!» При этом... «Ву» приступил к подготовке удара щитом, решив все же вложить в эту атаку полновесных десять единиц «Ци». Устав от однообразного уже давно осточертевшего патрулирования Охранники амфитеатра черного полигона пару часов побродили по округе и, наконец, расселись за столом, дабы развлечься и, возможно, погасить обычный свой голод в этом месте, где полным-полно беззащитной, но запрещенной еды. Игра началась. Кровососы, облизывая пересохшие губы, нет-нет, да и бросали хищные взгляды на большой кувшину стола. «Вампиры есть вампиры». Они чувствовали кровь и поэтому с упоением играли в карты на глоток красного вина, хорошенько сдобренного человеческой кровью. Несмотря на повторяющийся раз за разом сюжет перед глазами, патрулирование вампиров, затем их игра в карты, плененный ректор Академии Морти Варт особенно сегодня чувствовал какую-то небывалую обеспокоенность. Он уже хорошо понимал, что происходит что-то необычное — И хотя кандалы из синих гасили его магические способности, тренированная столетиями интуиция архимагистра никуда не делась. Подтверждение его тревожного состояния случилось буквально через несколько минут, и он уже точно знал, что это не иллюзия утомленного сознания, какой месяц ищущего выход. На какое-то время он вдруг увидел ясные голубые глаза на серой стене недалеко от портальной, «Раз!» — и они пропали. Это обстоятельство так подхлестнуло Морти, так вдарило, что на эмоциональном взрыве за пару секунд ему удалось высвободить из магического паралича еще несколько функций глаз. Теперь он рассматривал противоположную стену так тщательно, как это вообще возможно глазами человека, достигшего шестнадцатой ступени могущества. Ректор Академии Эрены тщательно рассматривал каждую выбоину, каждую неровность — «Он где-то здесь, здесь», — твердил про себя как заведенный механизм Морти Варт. О такой мощной маскировке он даже не слышал, с его-то сединами и опытом. Второй раз он увидел глаза лазутчика уже прямо напротив стола, играющих в карты вампиров. Всего пара секунд наблюдения, а ему и этого хватило, чтобы кое-что выявить». Почетный гражданин, бессменный ректор Академии уже и не помнил, как давно его ничто так не удивляло, как происходящее. Тот, кто явно готовился напасть на боевую звезду вампиров, очень молод, с сердцем бьющимся невероятно ровно, будто на прогулке. А буквально через мгновение... Страшный взрыв, казалось, шарахнувший по всей академии, напрочь снес, словно засохшую грязь, часть основания, порвав мощный защитный купол, будто бумажный. Архимагистр считал про себя. Один, два, три, четыре. Простой счет всегда ему помогал собраться в сложных ситуациях. Несмотря на отходняк от пут, Мортьевард нашел в себе силы приподнять голову и осмотрелся. Каменные глыбы, обугленные куски вампиров, стоны его людей, тех, кто во время удара находился с ним на верхнем ярусе амфитеатра. У них, как и у него, ударом снесло путы Элоха. «Вроде бы живы», — подумал ректор и откинулся, — увидев, как сверху к ним в два прыжка подоспела стремительная тень. «Потерпите!» — крикнул молодой воин в черном, и почти незаметным движением срезал ему и ошейник, и браслет кандалов на правой руке. Пока ректор отходил от увиденного проклятого оружия своего горла, эта черная молния накрыла чем-то Илли и устремилась к разлому назад, прокричав себе за спину. «Держитесь!» «Надо подстраховаться с порталом!» «Кто он такой, этот бешеный? Почему я его не знаю? И как он собирается заблокировать портал?» Задавал себе вопросы ректор, лихорадочно пытаясь использовать магию. Злость и эмоциональный подъем помогли, хотя и оставшаяся на нем синь снизила эффективность его удара по площади лечебным блоком. Пару мгновений потребовалось Морти Огнерукому, чтобы уверенно встать на ноги и окончательно избавиться от объятий синий. Великий маг еще раз накрыл себя и своих соратников блоком из лечебных заклинаний и зло рассмеялся. А вот теперь жду не дождусь нашей встречи. Проклятые дети москитов. О, чего это же я в пустую время трачу! посетовал на себя ректор и бросился освобождать от Сини своих людей. Малым астральным резаком он, как скальперем, вначале освободил проправночку, отметив, что незнакомец галантно прикрыл наготу Илли буквально драгоценным кителем военного образца. «Деда, это кто такой?» — тихо спросила Илли. В огромных глазах красавицы блестели слезы. Простоять обнаженные несколько месяцев — «Это настоящая бездна для известной в Академии недотроги!» Архимагистр погладил по голове внучку, слегка прижав к себе. «Без понятия. И давай без влажности. И всегда помни, моя девочка, кто ты есть!» Сказал Морти, ласково потрепав девушку за щеку, и унесся к следующему узнику. Освобождаемые словно сговорились, задавая главе академии один и тот же вопрос. «Кто это?» И только его ближайший проректор прохрипел, вроде как рассмеялся. «Морти, от тебя пахнет, как от скунса. Это что-то новое, а еще из нового. Считалось, убить на девятом уровне невозможно». Ректор шумно выдохнул, поскрел потрошую бороду и ответил: Ай, от тебя, дружище, броне менее крепкое, глаза режет. А насчет смерти на девятом много чего считалось до недавнего времени невозможным. Придется пересматривать догмы. Они устарели, как и мы, похожи. Ну, давай, двигай маслами. У нас дело не в проворот. «За год вам не переделать!» Когда они уже совместными усилиями освободили всех тех, кто попал под дружественный удар, на сердце у ректора заметно полегчало. Двадцать один человек. Считай, все высшее руководство Академии и его личный секретарь — это, знаете сила. Морти огни руки осмотрелся. Картина нерадостная. Треснутый амфитеатр — Кругом глыбы камней и бесконечные ряды заключенных. Зато его Илли смотрелась словно на балу императора. Китель спасителя сидел на проправночке, как влитой, будто только из рук костюмера. Мм, непростая одежка, ой, непростая. Надо же, пуговица из черных бриллиантов, а фасон хорош. Да нет, он великолепен». Ну, «Надо было простить и рассмотреть как новую парадную форму Академии. Ой, да о чем это я, старый олух!» Обругал себя ректор и обратился к освобожденным. «Коллеги, как я понимаю, нам всем требуется определиться, что происходит. А пока ничего не понятно, держимся военного положения. Выполнить построение малой боевой группы!» Высшая каста руководства Академии тут же доказала, что очень давно является лидирующей военной аристократией. Люди почти мгновенно преобразились, выстроились и теперь даже на вид представляли из себя грозную силу. «Техо!» – обратился ректор к своему главному заместителю. «За тобой общий щит, остальные на поддержке. Вперед!» То, что они увидели, поднявшись на верхний ярус сильно пострадавшего амфитеатра, ошеломило не менее, чем сам удар, поколебавший многое. Портальная казалась чем-то иным, словно находилась в какой-то другой реальности, будто ее окружал некий прозрачный барьер, сдерживающий внутри темную подвижную воду, покрытую мелкой рябью». Внутри огненными линиями разной интенсивности светилась силовая схема портала, а маршрутные кристаллы и вовсе сияли, будто яркие звезды. Рядом с портальной стеллой стоял молодой человек, словно затянутый по самый подбородок в черную с фиолетовым металлическим отливом мелкую чешую, и держался за сильно выгнутые вертикальные силовые линии. «Подходим ближе», — тихо приказал Морти Варт. Когда они подошли совсем вплотную, Ректор, идущий на острие отряда, поднял руку, останавливая группу, и спросил «Молодой человек, что вы делаете?» Удивительный спаситель обернулся и, не выпуская из рук силовые линии, улыбнулся боевому построению и ответил «Я, если честно, не знаю, что могут специалисты СОИТЭ, и хотя портал по вертикали заблокирован, вот, держусь за силовые линии на всякий пожарный, Вырвусь если что». Да, наверху уже десяток раз пытались сюда пробиться, но пока мои иголочки и синий держат!» И он обратил свой взор на иглы, вогнанные чуть выше в вертикальные силовые линии. Ректор Академии много чего предполагал, но одно ему стало понятно. «Этот парень, самородок-самоучка, обладает какими-то древними неизвестными техниками». «Может, он с Южного континента?» — предположил архимагистр». «Извините, молодой человек, а что значит «вырву»?» Спокойно спросил Морти Вард, хотя он, наверное, впервые не понимал, что происходит, что совершенно непростительно ректору Академии Магии. По правде сказать, архимагистр даже не представлял себе, что, возможно, такая наглая технология работы с силовыми контурами порталов древних. Красивый парень, похоже облаченный в шкуру молодого дракона, ответил звонко и даже как-то нахально. «Вырву! Это значит вырву!» Сказал поразительный незнакомец И без каких-либо видимых усилий вырвал кусок силовой линии, наверное, в метр длиной, при этом пояснив «Ну, линия, конечно, постепенно восстановится, но и это можно купировать» И он достал тонкую иглу Морчи сразу опознал «Игла из сини» Удивительно точная копия тех, что торчали из силовых линий «А вот еще одна загадка в череде многих» как и кому удалась такая точность и утонченность работы с этим почти неподдающимся обработке металлом между тем парнишка с уровнем ученик что само по себе поразительно всадил иглу у самой стеллы и прекратил заметный рост силовой линии от управляющего кристалла ректор хорошо скрывая свою нервозность от сонма невероятностей высказался молодой человек я ректор академии мортивард «Говорю от себя лично и от своих коллег!» И он указал за спину. «Выражаю вам свое восхищение и благодарность. Хотелось бы узнать имя, кому мы обязаны и должны за спасение». Маг уровня ученик, державший силовые линии, кивнул, вынул иглу и, видимо, отозвал неизвестный ректору заклинание. И тут же все пространство пришло в норму. Спаситель сделал несколько шагов и удивительно элегантно для человека поклонился, будто он принц эльфов. «Я Вуве Вига, глава клана «Багровые вороны», а вы, уважаемый ректор и ваши коллеги, ничего не должны. То, что я сделал, это мой долг. Напротив, это вы примите мои извинения за чрезмерное применение ци». Такой ответ заставил ректора поперхнуться – «Или поднести руки к лицу, тихо отозвать общий щит и поступить, как все остальные, склонить голову и опуститься на одно колено».